Мы, Абрахам, описываем себя как учителей. Абрахам. Доброе утро. Приятно иметь возможность навестить вас. Мы выражаем свою признательность Эстер, которая соглашается на это общение, и тебе за то, что ты стимулируешь его. Мы думали о невероятной важности этого взаимодействия, потому что оно позволит рассказать нашим физическим друзьям о том, что мы есть... Но помимо простого знакомства вашего физического мира с Абрахамом, эта книга начнет рассказ о роли, которую в вашем физическом мире играет не физическая, потому что, знаете ли, эти миры неразрывно связаны. Невозможно отделить один от другого. При написании этой книги мы также выполняем соглашение, которое было заключено задолго до того, как вы пришли в свои физические тела. Мы, Абрахам, решили остаться здесь, фокусируясь на более широкой, ясной, а следовательно могущественной не физической перспективе. А вы, Джерри и Эстер, согласились войти в свои великолепные физические тела, отправиться на передний край мысли и творения. Соглашение обуславливало встречи с целью могущественного сотворения, когда жизненный опыт вызывал у вас сильное желание этого. Джерри, Мы жаждем ответить на твой длинный список вопросов, так тщательно приготовленных и отточенных противоречиями твоего жизненного опыта, потому что хотим о многом поведать нашим физическим друзьям. Мы хотим, чтобы вы поняли величие вашего бытия, поняли, кто вы есть на самом деле и почему вы пришли в это физическое измерение». Всегда очень интересно рассказывать нашим физическим друзьям о нефизической природе, потому что всё, что мы вам предлагаем, должно преломляться в вашем физическом мире. Другими словами, Эстер принимает наши мысли как радиосигнал на бессознательном уровне своего существа, а потом переводит их в физические слова и понятия. То есть здесь происходит идеальное слияние физического и нефизического. Мы можем помочь вам понять существование нефизического плана, с которого говорим, и это позволит вам лучше понять, кто вы есть. Потому что на самом деле вы – продолжение того, что есть «мы». Нас здесь много, и мы собрались вместе, потому что сейчас наши намерения и желания совпадают. В вашем физическом мире нас зовут Абрахам, а еще мы известны как «Учителя». Так обозначают тех, кто на данный момент обладает более глобальным пониманием и может привести к нему других. Мы знаем, что слова не учат, учит только жизненный опыт, но сочетание опыта со словами, которые определяют и объясняют, может закрепить познавательный опыт, и с этой целью мы предлагаем свои слова. Существуют универсальные законы, которые воздействуют на всё во Вселенной, на всё нефизическое и всё физическое. Эти законы абсолютны, вечны и вездесущи, справедливы для всего. Когда вы сознательно постигаете эти законы и воспринимаете их из практики, ваш жизненный опыт значительно приумножается. На самом деле, только обладая сознательным практическим знанием этих законов, вы способны быть сознательным творцом собственной жизни. Вы обладаете внутренней сущностью. Хотя вы, естественно, физическое существо, которое наблюдается здесь в физической обстановке, вы намного больше, чем то, что можно увидеть глазами. На самом деле, вы продолжение нефизической энергии источника. Другими словами, более широкие, открытые и мудрые. Вы сейчас фокусированы в физическом существе, которое вы знаете как себя. Мы говорим о нефизической части вашего внутреннего существа физические существа часто думают о себе либо как о мертвых, либо как о живых. При таком способе мышления они иногда признают, что существовали не на физическом плане, прежде чем прийти физическое тело, а после физической смерти вернуться на этот нефизический план. Но лишь немногие понимают, что на самом деле их нефизическая часть существует и прямо сейчас, и сфокусирована в основном на нефизическом плане. При этом часть Ее перспективы становится физической и переходит физическое на данный момент тело